Глава 41. Что я такое? Верна Мэйс Дженна не смогла встретиться со мной вечером, перед сменой. Писать ей, о чем хочу поговорить, я не стала, поэтому вся смена прошла как в тумане. Сегодня девчонки оставались дома, но сегодня же надо было решить вопрос о возвращении в школу, если я хочу, чтобы у них была нормальная жизнь. У них должна быть нормальная жизнь. Рамина, судя по всему, удовлетворилась моим извинением и вообще всячески рассказывала всем о том, как она дружит с людьми. Ее вряд ли стоило опасаться. Что касается Джены Энергиса, я хотела просить их о том, чтобы они позаботились о моих сестрах, если со мной что-нибудь случится. После вчерашнего просить об этом Вартоса у меня бы не повернулся язык. Но мне нужно было знать, что Митри и Тай не останутся на улице. Если я вдруг окажусь в подводном ведомстве или еще где-нибудь. Дмитрий восприняла мой рассказ спокойно. Насколько можно воспринять такое спокойно? Я хорошо помнила свои чувства, когда увидела запись Слэйс. Ты поступаешь правильно, уверенно сказала она. Я бы тоже хотела. Даже не думай. Мы с ней говорили весь оставшийся вечер до выхода в бабочку. Если честно, еще никогда в жизни я не чувствовала, что мы настолько близки. На несколько мгновений мне захотелось отказаться от того, на что я согласилась, просто чтобы продолжать жить и забыть обо всем, что было. Но потом я вспоминала слова правителя Ландерхорна, вспоминала, как меня вышвырнули из кейпдера и понимала, что просто нормальной жизни у меня никогда не будет. Ни у меня, ни у других людей, ни у моих сестер в том числе. Пока все так, как есть, любой верх может растереть нас, как грязь под ногами. Выбросить из школы, из академии, с работы. Откуда угодно, просто за то, что ты перешла ему дорогу. Или ей. Возможно, Рамина уже забыла о том, что случилось. Но я — нет. Мыс, ты сегодня где?» — поинтересовалась Тимри, когда я вернулась новыми заказами к стойке. «Под водой». Рыжий приподняла брови. «В смысле, в ушах шумит, а в голове не единой связной мысли. Не выспалась, что ли?» Да, я везде не спала. «Во-о-о!» Я ткнула ее локтем. Это не то, о чем ты подумала. Да я еще ни о чем не подумала. Она убежала с подносом, а когда вернулась, нужно было убегать мне. Поэтому к разговору мы смогли вернуться только спустя несколько часов. К тому моменту у меня уже действительно не осталось ни одной связной мысли. Поэтому, когда Тимри спросила, это ты с ним везде не спала? С тем, кто ждал тебя на парковке? Почти ничего не почувствовала. Почти потому, что кое-что все-таки почувствовала. Но кое-что было совершенно не в тему. Нет, не с ним. А с кем? Просто не спала. А такое бывает? Она фыркнула, но тут же стала серьезной. Случилось что-то. Много чего. Нет, у тебя никогда нет. Обиделась Тимри и добавила. Иногда стоит быть более открытой, Мэйс. Я тебе, например, рассказываю почти все. Я не знала, что на такое ответить, поэтому промолчала. Тимри ушла, и я поняла, что так тоже будет лучше. Я уже пробовала дружить с Олеты и с Кьяной, и ничего хорошего из этого не вышло. Джена приехала в клуб утром. Я как раз переодевалась. Меня дернула к ней одна из девочек, как в прошлый раз, когда я только-только узнала лэйс И как в прошлый раз в кабинете вместе с ней оказался Нергис. Я подавила желание подойти и взять его за руку чтобы проверить, работает ли с ним аллергии наверхов. Отчасти потому, что я не хотела, чтобы у меня на ладони снова были ожоги, отчасти потому, что не была уверена в том, что готовы им об этом рассказать. «Ну, здравствуй, Вирна! Присаживайся!» В кабинете Джены было холодно. Настолько холодно, что кресло даже через джинсы ощущалось холодным. «Итак», — поинтересовалась она, глядя на меня в упор. «Я забрала сестер», — сказала я. Мне нужно получить для них доступ в квартиру, чтобы они могли вернуться в школу. Жена приподняла брови: То есть ты забрала сестер и ничего не сказала нам? Я в ответ приподняла тоже. А должна была? Я говорю сейчас. Привычка энергии состоять за моей спиной нервировала. Особенно сейчас. Я не стала оборачиваться, просто чуть подалась вперед. В том деле, которое мы делаем, верно, тайн между нами быть не должно. Взгляд Жены стал ледяным. Это не касается нашего дела. Касается. С того момента, как ты согласилась быть с нами, его касается все. Я думала, что мы с тобой правильно поняли друг друга. Я тоже, — ответила я. В тон ей. Жестко. Я продолжаю дело Лейс. Я хочу, чтобы о создающих волны установках узнал весь мир. Какое отношение к этому имеют мои сестры, я не представляю. Джена продолжала смотреть на меня, но я не отвела взгляд. Глаза не опустила и вернула ей взгляд в точности такой же, каким она наградила меня. «Где они прятались? Между нами не должно быть секретов, верно? Я не могу сказать. Почему? Это не только мой секрет. А чей еще?» Я промолчала. «Верно. Наша сила в единстве. Мы будем сильны, пока мы вместе. Пока доверяем друг другу». Джана тоже пыталась вперед. «К тебе приходили харамриш и и Кьяна Мэль». «Об этом ты тоже ничего не сказала. Почему?» «Ты говоришь о доверии», — заметила я. «Но отслеживаешь каждый мой шаг. Почему?» «Потому что в деле, которым я занимаюсь, осторожность превыше всего». «Значит, ты ответила и на свой вопрос тоже. Итак, что ты скажешь про доступ?» Дженна откинулась на спинку кресла и неожиданно рассмеялась. «Знаешь, верно, поэтому я тебя и выбрала. У вас это семейное, видимо. Лайс тоже была такой». «Какой именно?» Несгибаемый. Она постучала пальцами по подлокотникам. «Сегодня у нас будет погружение». «Ночью, разумеется, поэтому у тебя выходной. Как следует отдохни, чтобы набраться сил». «Погружение? Уже?» Она говорила о том, что такое будет, но... но... Волна, ударившая в меня сейчас, была ничуть не слабее той, что накрыла меня на берегу. Я задыхалась под толщей воды. Только вытащить меня больше было некому. «Мне кажется, я еще не готова!» Через силу вытолкнула я. «Бассейн?» «Бассейн тебе не поможет!» Впервые за весь наш разговор заговорил Нергис. «Эти попытки, когда ты чувствуешь под ногами дно или можешь ухватиться за бортик, от страха не избавляют!» «Это правда!» Дженна развела руками. «Мы пробовали, не получилось. Значит, нужно действовать по-другому, более решительно!» «Я не...» Мы будем рядом, верно? И это больше не обсуждается. Тестовое погружение сегодня. Ближе к полуночи тебя заберет Ригман. Поэтому будь готова. Надеюсь, не стоит напоминать, что для сестер ты просто идешь в бабочку. Сколько раз Лейс так просто шла в бабочку. Мне в голову даже не приходило, что она идет на погружение. Чем она занимается? Зато мы с сестрами спали спокойно и не забивали себе головы тем, что с ней происходит. Но однажды она просто исчезла. «Она ведь ушла на погружение?» — спросила я. «В ту ночь. Что она вообще должна была сделать? Какая у нее была миссия? Почему?» «Верно, слишком много вопросов». Джена покачала головой. «Но я все-таки постараюсь ответить. Да, в ту ночь Лайс была на погружении. Мы изучали закономерность включения установок. А чтобы понять, с какой периодичностью они просыпаются, под водой нужно находиться каждый день. «Разумеется, каждый день не может погружаться один и тот же человек, поэтому мы меняемся». «Вы? Ты тоже погружаешься?» «И как? Сегодня ты все увидишь сама. А пока довольна вопросов. Отсыпайся, тебе нужно быть отдохнувшей и полной сил. Потребуется все твое внимание, все твои силы и вся концентрация. Иди». Последнее вообще прозвучало как приказ, поэтому я поднялась. Пока летела домой, думала о том, правильно ли поступила рассказав обо всем Митри, и о том, что для нее я тоже могу просто уйти в бабочку. Однажды. Не сейчас, когда Дженна и ее безопасник будут рядом со мной. А потом. Значительно позже. Или чуть раньше. Просто исчезну. И так и не объявлюсь. Даже не дам знать, что со мной все в порядке. Что могло заставить Лейс так поступить. Визит старшего Кьярда говорил о том, что Лейс не попала в подводные ведомства. Но что если Джена знает больше, чем говорит? Что если не сработала защитная маска или отказал кислород, или... Да мало ли что могло произойти. Я тряхнула головой, отгоняя совершенно ненужные мысли. Вера в то, что Лейс жива, просто не может с нами связаться, давала мне надежду и силы. Если я однажды исчезну, если окажусь неведомо где, мне бы отчаянно хотелось, чтобы в меня верили. Знали, что я вернусь. И ждали. С этой мыслью я вышла из Эйрлата и по ступенькам взлетела к двери. «Совпадение не найдено!» Женский механический голос окончательно вытряхнул меня в реальность. «Что значит «не найдено»?» Я снова приблизилась к сканеру. «Совпадение не найдено!» «Что это еще за новости?» Я достала тапет, чтобы набрать Митрия и попросить ее спуститься, потому что заглючила система, но вспомнила слова Тай. «Твои глаза!» Они были такие же, как у того парня, только синие. Да ну нет, ерунда какая-то. Я бы сказала, абсолютная ерунда. Тем не менее, я зачем-то активировала камеру и чуть не выронила тапит. Глаза у меня действительно были синие, не такие, как обычно. Насыщенная синева превратилась в темную, словно подсвеченную изнутри, как будто в океан уронили прожектор. Впрочем, цвет не шел ни в какое сравнение с тем, что... Мои зрачки вытягивались в горизонтальную полоску и снова собирались в шарики. Снова и снова, снова и снова, снова и снова, до тех пор, пока свечение не погасло, и радужка не приобрела нормальный цвет. Я медленно развернулась к сканеру, приблизилась, щелкнул замок, и с динамика донеслось. «Добро пожаловать домой, Ниса Я смотрела на капельки воды, стекающей по ладони. То на них, то в зеркало, в котором отражалось мое лицо с совершенно нормальными глазами. Только это совершенно точно было ненормально. То, что я видела. То, что со мной творится. Аллергии на верхов? Нет никакой аллергии на верхов. Есть я. И моя реакция на их силу. Есть разрушенный в Кэбдере раковина, которую я физически не могла разрушить, и которая развалилась вовсе не из-за поврежденных труб. Есть одна единственная волна, пришедшая в солнечный день, когда я пыталась справиться с чувствами к ярду. И мои глаза в тот момент, и заметившие их Тай, которой я не поверила. Но кто поверил бы? И во что мне верить? В нашем мире не существует ли архов? Они — легенда. Но есть я, и ожоги на ладони Кьяны от моего запястья. Если бы я не видела это своими глазами, Если бы не чувствовала все сама, я бы просто посмеялась над тем, о чем сейчас думаю. Как такое возможно? Что я? Верно! Верно, открой! Ты там уже час сидишь! Дмитрий постучала в дверь, подождала и постучала снова. Верно! Я поднялась и пошла открывать. Не знаю, сколько я тут сидела, но после безуспешных попыток заснуть, отодвинуть увиденное на затворке сознания. Я поднялась и ушла в ванную, где, не отрываясь, смотрела на свои глаза. Мои. Такие, какими они были всегда. Снова и снова задаваясь одним единственным вопросом. Что я такое? Ты спать не будешь, что ли? Поинтересовалась сестра, критически меня оглядев, видимо, не найдя ничего, за что можно зацепиться, чтобы поволноваться. Я бы могла дать ей повод, но у меня язык не поворачивался сказать, что Тай была права. Потому что для меня это перебор потому что даже для меня это перебор. И это понимание. Понимание того, что я не человек или не совсем человек, сводило меня с ума. Впрочем, гораздо больше сводило с ума другое, когда я думала про Кьярда, когда я думала, что мы не можем быть вместе, потому что он вверх, а я человек. Когда я отказалась от него, чтобы не зацепить тем, что собираюсь делать. Когда я все это делала, я даже не представляла, что мы действительно окажемся на разных полюсах и что я не смогу к нему притронуться совершенно по другой причине. Потому что моя сила убивает его, а его — меня. «Эй, верно! Дмитрий пощелкала пальцами у меня перед носом. «Я говорю, можно мне сходить за едой? Надоело просто сидеть дома. Сначала мы у Зорга сидели. но там хоть на берегу можно было гулять. А здесь вообще как в тюрьме». «Ничего себе тюрьма!» — хмыкнула я. «Ну, ты понимаешь...» Пойдем вместе. Чтобы все нечаянно увидели мои глаза, я поняла, что в гардеробе существенно не хватает солнцезащитных очков. Старые я после лета выбросила, а новые пока не покупала. Но, кажется, в ближайшее время мне они понадобятся, потому что я как Рагаина. Непонятный реликт. ископаемое, Неведомое нечто, которое посадят в лабораторию и будут изучать. А вместе со мной посадят моих сестер потому что о таком нигде нет информации. Нигде. Только в легендах. Не потому ли исчезла Лейс? Не потому ли, что ее сила откликнулась на океан, как откликнулась моя? Вода — это жизнь, верно. Вспоминаются слова мамы из полузабытого, полустертого состояния на грани между жизнью и смертью. Мне кажется, что я уже слышала их раньше, но сейчас мне кажется, что мир вообще перевернулся с ног на голову. Я не знаю, во что верить. Не знаю, что делать. Меня словно подхватила воронка и тащит на глубину. И там, на глубине, я становлюсь кем-то совершенно иным. «Да...» — говорит Дмитрий, собирается уходить. «Я сейчас переведу тебе на платежную систему денег. Перехватываю ее за руку. Погуляйте, сможете сходить в кафе. Купите себе чего-нибудь». «Верно. У тебя точно все в порядке?» «Точно». Просто истории с ныряльщиками для меня это слишком. — Понимаю. Сестра тут же кивает. — Но ты же можешь отказаться, если захочешь? — Я не хочу. Завершая разговор, ухожу к себе и перевожу деньги сестре на тапит, через платежную систему. Для карточки она еще слишком мала, а вот платежка, выход из такой ситуации. Свернувшись у себя на постели, слушаю, как собираются сестры. как воодушевлённо щебечет тай. — В кафе? «Мы пойдем в кафе?» «Для них это все в новинку. Впрочем, для меня тоже. Я была в кафе не в качестве официантки всего один раз. С Лайтнером». «Мы ушли!» Заглядывает ко мне Митри. Я нахожу в себе силы поднять большой палец вверх. Хлопает дверь. Я переворачиваюсь на спину, раскинув руки и ноги. Лежу, слушая биение собственного сердца. Оно бьется так же, как и всегда. Во мне ничего не изменилось. Хотя изменилось все. Я отказалась от Лайтнера. Сама. Но я никогда не думала, что это будет так. Вспоминая прикосновение его губ, движение ладони по моему телу, ласкающих, согревающих, я чувствую, что тону. Все глубже, глубже и глубже, пока мне не становится ничем дышать. Тогда я подскакиваю, хватаю куртку и пишу Митри сообщение. Я буду на пятнадцатом. Посидите в кафе подольше. Мне кажется, я уже сто лет не была здесь, хотя прошло чуть больше недели. От знакомой станции платформы я сворачиваю в другую сторону. Ухожу сначала на улочку, которая тупиком обрывается у моря. Потом спускаюсь по насыпи. Все дальше и дальше от жилого района, туда, где меня никто не увидит. Под ногами хрустит мелкий мокрый от воды камень. Здесь совсем не так, как на побережье у океана. Здесь совсем другие чувства. Но море... Это тоже живая вода. Мне кажется, я понимаю, что со мной. Мне кажется, я знаю, с чего все началось. С падения в океан, когда я ударилась о стихию, а она ударила в меня со всей своей мощью. Точнее, тогда в океане все началось, а продолжилось после, от столкновения с силой Лайтнера. «Я привез тебя к океану. Именно тут мы можем получить самые острые из самых острых ощущений» которое можно придумать, потому что в воде мы теряем свою силу. Теряете силу? В воде? В бассейне тоже? А в душе? Нет, эта вода не считается. А какая считается? Живая вода. Стихия. Мне кажется, что я схожу с ума, но проверить то, что крутится у меня в голове, можно только здесь, в двух шагах от накатывающих на берег волн или если подойти ближе. Я подхожу, опускаюсь, протягиваю к нему руки. От близости воды начинает трясти. А может, меня трясет от забирающегося под куртку ледяного колючего ветра и осознание того, что если у меня сейчас все получится, если сила отзовется на море, пути назад больше не будет. Поэтому какой-то крохотной частью своего существа я отчаянно желаю, чтобы она не отозвалась, чтобы море просто коснулось моих пальцев и отступило. Как оно делает всегда, просто ушло, стягивая вместе с пеной мелкие камушки. Волна ударяет в руки. И ударяет в меня. С такой силой, что на миг темнеет перед глазами. И когда я отдергиваю ладони, за мной тянется водный шлейф. А прямо из моря встает волна. Она рождается у меня на глазах. В считанные секунды. И за миг до того, как она наберет силу, я отшатываюсь. стряхиваю пенные капли с пальцев. И чувствую, как из груди выбивает воздух. Устоять на ногах не получается, поэтому я падаю на камни. Волна разбивается, уходит вглубь. Море с шипением ее поглощает, а я лежу и смотрю в небо. Мне не нужно проверять, какие у меня сейчас глаза, но я все-таки достаю тапит. И потом еще какое-то время слушаю шорох тянущейся ко мне воды. Сила океана в разы больше, но он тоже тянулся ко мне. Та волна, накрывшая меня с головой, — это отклик на мою силу. Не знаю, сколько я еще так лежу. А потом сажусь, подтягивая колени к груди. Смотрю на границу холодной воды и неба. До тех пор, пока солнечных бликов не начинают болеть глаза. Только потом, когда они становятся просто синими, поднимаюсь и иду назад. Мне нужно на платформу, на станцию. Но ноги сами несут в другую сторону. Дом встречает меня открытыми дверями. Распахнутыми Настеж, и я захожу внутрь. У нас нечего брать, особенно когда я забрала все вещи. Но кто-то, кажется, здесь все-таки побывал. Старенький плед, который я аккуратно сложила, сброшен на пол. Зачем я не закрыла дом? и сама не знаю. Наверное, так стремилась показать Лайтнеру, что мне здесь больше ничего не нужно. Что я взяла деньги его отца и навсегда отказалась от того, что мне так дорого. Я предала его. Я предала все, что любила. И того, кого люблю. Наверное, стоило по-настоящему потерять возможность быть с ним, чтобы это признать. Наклонившись, поднимаю плед. Отряхиваю его и снова аккуратно кладу на диван. Отворачиваюсь, чтобы больше не думать про Лайтнера. Иду на кухню. Хочу посмотреть, не разбили ли чего. Если разбили, прибраться. Ключи у меня с собой. Я так и ношу их в сумке, поэтому, когда все здесь закончу, запру дверь. Этот дом не заслуживает того, чтобы с ним так обходились». Смотрю на залитые солнцем бьющиеся о берег холодное море в проеме распахнутой на стеж двери. Закрываю ее и иду на кухню. На ходу стягиваю куртку, собираюсь перекинуть ее через спинку стула и замираю. На столе стоит плотно закрытая банка, в ней мертвая бабочка. Только на этот раз воды в банке нет, в ней лежит сигарета. Мне кажется, что в теле напрягается каждая мышца, каждая клеточка. Тянусь к банке. Но в это время за спиной скрипит дверь. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Конец второй книги. Текст читали Галина Кейнс, Олег Кейнс и Алиса Тверская.